Живи, безумец, трать, пока богат. Ведь ты же сам недрагоценный клад, И не мечтай, не сговорятся воры Тебя из гроба вытащить назад».